34. Щёпи исполнилось 34 года в разгар Ельцинской эпохи. Щёпа понимал, что это центральный год его жизни. Он был молод, полон сил, банк крутил такие деньги, что иногда становилось страшно оставаться одному в темноте, но главным было не это. Он и число 34. На 360 дней слились в одно целое. Степа чувствовал, что стал сакральным существом, чем-то вроде римской весталки или понтифика, и невидимое присутствие божества будет осенять его каждый шаг, весь срок. Надо было использовать это время с умом, и Степа старался. Дела шли хорошо. Он заработал много денег. И спрятал часть за границей, не потому, что чего-то боялся, а потому, что так делали все. Но ему жалко было тратить этот необычный год только на материальные приобретения. Древние авгуры предсказывали будущее, наблюдая за полетом птиц с возвышенных мест. Так же и он хотел увидеть все главное про свою жизнь с вершины, на которой оказался. Степа чувствовал, что надо обратиться к какому-нибудь духовному авторитету, посреднику между хаосом жизни и вечным порядком небес. Но к кому? Отношение Стёпы к религии определили впечатавшиеся в память буквы ха з которую он ребенком увидел в церкви во время Пасхи. На церковной стене должно было гореть ХА-ВЭ, Но одна стойка ламп не работала. Дело, однако, было не в сходстве этого сокращения с эмблемой воинствующего агностицизма. Все было куда серьезней. Число 43 проступало сквозь четыре конца буквы Х и тройку З. А если даже и воскрес, В все равно было третьей буквой алфавита. С такими рекомендациями библейский бог не имел в Степиной душе никаких шансов. После юношеского чтения Библии у него сложился образ мстительного и жестокого самодура, которому милее всего запах горелого мяса, и недоверие естественным образом распространилось на всех, кто заявлял о своем родстве с этим мистичковым гоблином. К официальной церкви Степ относился не лучше... Полагаю, что единственный способ, которым она приближает человека ко Всевышнему, — это торговля сигаретами. Но это не значило, что он был вульгарным атеистом, признающим только силу денег. Он понимал, что число 34 — приоткрытая дверь, сквозь которую он общается с той же силой, которые доступны другим людям через бесконечное многообразие форм, в том числе и тех, которые пугали его своим кажущимся уродством. Но на рынке религии не было продукта, который мог бы утолить его тоску по-чудесному лучше, чем общение с числами. Во всем, что выходило за пределы его тайного завета, Степа, как большинство обеспеченных россиян, Был шаманистом-эклектиком, верил в целительную силу визитов к Сайбабе, собирал тибетские амулеты и африканские обереги и пользовался услугами бурятских экстрасенсов. Поэтому, когда он ощутил потребность в духовном напутствии, он отправился к болгарской прорицательнице Бинги, которая считалась в то в Москве хитом сезона. Говорили, что Бинга видит Чужое будущее так же ясно, как обычный человек свое прошлое. Бинго оказалась полной женщиной, одетой в ворх пестрых тряпок. В комнате, где она принимала посетителей, пахло травами, пучки, которых сушились на нитке под потолком. По углам стояли обломок античной колонны, почерневшая прялка, ламповый приемник. «Сименс» и древняя закопченная лавка. На стене висела книжная полка с подшивками журнала «National Geographic», портрет Елены Блаватской и плакат художника Мухи, изображавший загадочную красавицу в стиле модерн на фоне раскрывшего крылья орла. Степу разочаровало, увидены. Этнографические экспонаты отдавали какой-то дешевой декорации. Бинга брала за свои услуги столько денег, что было понятно, ей не надо ни прясть, ни сушить травку на нитке. Ее дом окружала целый бизнес деревне с офисом, несколькими кафетериями, гостиницей и даже магазинчиком сувениров. Но в этом, возможно, и была проблема». На Бингу мог работать персональный дизайнер, который натаскал в комнату уродливую рухлить. Эти мысли пронеслись у него в голове за одну секунду, а в следующую Бинго улыбнулась, показала на стул напротив своего кресла и сказала на чистейшем русском Верно, милый, все зло на свете от них. Степа сел. «Вы говорите по-русски?» — спросил он. «А то...» — сказала Бинго и взяла в руки картонный калейдоскоп дешевого вида. «Я окончала Харьковский педагогический, правда, давно. Подозреваю, что с тех пор педагогическая наука ушла далеко вперед». Степа помнил, сколько стоит каждое слово и не стал задавать вежливых вопросов про Харьковский педагогический. Бинго подняла калейдоскоп и уставила сквозь него на Степу, словно это была подзорная труба. Поворачивая его под разными углами, она наклонилась вперед, словно увидела что-то интересное. Постучав толстым пальцем по стенке картонного цилиндра, она наморщилась, а потом захохотала так громко, что входная дверь открылась, и в комнату заглянул испуганный секретарь. Степа ничего не сказал. Перед сеансом его проинструктировали, что задавать вопросы не нужно, пока Бинго смотрит. Отсмеявшись, Бинго минута три-четыре молча глядела в калейдоскоп, иногда чуть встряхивая и поворачивая его. «Фу!» — сказала она не то с суждением, не то с недоверием. «Фу!» Степа покраснел, но промолчал. Бинго отложила картонную трубку в сторону. «У тебя в жизни есть два главных числа, — сказала она, — лунное и солнечная. Степа ничего не ответил, только плотнее прижался к спинке стула. «Тебе солнечное число лет, — сказала Бинго. — Поэтому ты думаешь, что это особенный год в твоей жизни. Но это на самом деле будет довольно обычный год». — Ничего не случится, и следующие годы твоей жизни будут спокойными и счастливыми, примерно как этот. — Ну вот, когда приблизится твой лунный год, вот тогда что? — дернувшись, спросил Степа. — Будет что-то страшное? — Один день, — сказала Бинга. — Какой-то один день. Это будет такой день, что из-за него изменится вся твоя жизнь. — я не все разбираю. Может быть, ты победишь. Может быть, наоборот, погибнешь. Может быть, и то, и другое. Все будет зависеть от того, сумеешь ли ты помочь своему числу стать сильнее. «А как я могу помочь своему числу стать сильнее?» — спросил Степа. «Я не знаю». Ответила Бинга. «Это ж твое число, а не мое. Многое из того, что я вижу, от меня скрыто. Это как...» — спросил Степа. — Как можно видеть то, что от тебя скрыто? — Я вижу цветные мозаики, которые превращаются в рассказ о чужой судьбе, — ответила Бинга. Но это просто картины, которые становятся словами. Я могу повторить эти слова, но не всегда сама понимаю их смысл. — Может быть, я пойму их? — спросил Степа. — Что там такое? — Я вижу твое будущее... В трех цветах. Но все три цвета, говорят, разные. Когда я смотрю на синие стекла, я вижу библейскую историю. Ты возьмешь у руку копье судьбы, постигнешь число зверя, вступишь с этим зверем в бой и пронзишь его. Но зверь тоже попытается нанести тебе удар. Кто победит, я не вижу, словно вы оба срываетесь в бездну и исчезаете. Степа вспомнил, что картинка на экране телевизора складывается из трёх цветов — синего, зелёного и красного. Наверное, ясновидение Бинги было основано на похожем принципе. — А что говорит Зелёный? — спросил он. — Зелёный говорит куда яснее, — ответила Бинга. — Зелёный говорит, что у тебя есть лунный брат, которого ты встретишь, этот лунный брат и есть зверь. «Лунный брат?» — спросил Степа, завораженный странной красотой этого сочетания. «Ты человек солнечного числа. Твой лунный брат — человек лунного числа». «Значит, лунное число и есть число зверя?» «Не знаю», — сказала Бинга. «Странно. Синий говорит, что это так, а зеленый говорит, что это библейское число зверя». 666, которые у твоего лунного брата на руке. Во всяком случае, сказала Бинга, две цифры из трех. Я вижу ясно. А что говорит красный цвет? То, что говорит красный цвет, настолько неприлично, что я не могу рассказать про это вслух не оскорбив помогающих мне ангелов. Но это не только неприлично, это еще и смешно. «Э, — Можно хотя бы как-нибудь иносказательно? — Можно, — сказала Бинго, надула щеки, сделала круглые глаза и с пронзительным звуком выпустила воздух из щелочки между сжатых губ. Открылась дверь. И в комнату опять заглянул секретарь. Убедившись, что все живы, он жестом показал Степе, что ему пора. «Последний вопрос», — сказал Степа, вставая. «Могу я верить своему числу?» «Да», — сказала Бинга. «Но тебе надо не только верить, а еще и служить ему. Тебе надо ухаживать за ним, словно это роза, которая растет в пустыне. Особенно важно это станет, когда приблизится лунный год». Если в это тяжелое время ты сумеешь сделать так, что солнечное число станет сильнее лунного, ты победишь, но ты обязательно должен успеть до своего дня рождения. Степа пошел к двери. И еще! — окликнул его Бинго. Солнечное число может быть любым, и лунное тоже. Дело не в числах, а совсем в другом. «В чем? спросил Степа, Бинка пожала плечами. Если ты сам не видишь прямо сейчас, сказала она, кто и когда тебе объяснит?